Голова пятая Проснулась я только на следующее утро, одна. Испугавшись, что все мне лишь привиделось, я решительно начала вставать с кровати. Голова еще кружилась. Держась поближе к стенам и мебели, попеременно опираясь на них руками, я доползла до двери. Повернула ручку и выглянула в коридор. Там было пусто. Я надеялась, что все еще спят, Пройдя несколько шагов, я увидела лестницу, ведущую вниз. Мысленно, прикинув, хватит ли мне сил преодолеть ее, я шагнула на первую ступеньку, крепко вцепившись обеими руками в поручень. Лестница казалась огромной, очень широкой. Здесь не то, что два человека, а две машины могли разъехаться. Спускаться было очень неудобно. Но наверх я бы точно теперь не смогла вернуться. Аккуратно ступая на следующую ступеньку, я часто останавливалась отдохнуть. В самом конце меня совсем покинули силы, и, взглянув наверх, я присела прямо на последнюю ступень, прижавшись щекой к полясинам. Закрыла глаза, стараясь отдышаться и унять головокружение. В ушах стоял шум. Я не сразу сообразила, что до меня стали доноситься несколько голосов. Точнее, два. И один из них точно принадлежал Павлу. А вот второй был тоже мне знаком. Женский. Но кому он принадлежит, я никак не могла вспомнить. Да и слов было не разобрать. Кажется, они спорили. Я сильнее вжалась в лестницу, когда звуки стали приближаться подобрала ноги под себя и встала на колени. Только сейчас поняла, как нелепо выгляжу. Не расчесана в длинной ночной рубашке с дурацкими завязками у горла. Я уже могла разобрать слова. «Паш, ну зачем она тебе? Старая, страшная, теперь еще и безумная. В обществе уже поползли слухи о вашем разорении» и о веренном сумасшедствии. А у тебя сын подрастает, новый брак выгодно скажется на твоем состоянии. Уж мой папочка об этом позаботится. Веру определим в приют для таких, как она. Паш, нам же было хорошо. Сын твой поедет в хорошую школу учиться, получит образование, которого он достоин. Елейный, противный до скрипа на зубах тон, Я вспомнила, этот голос принадлежал Ане. «Хватит, Аня, не смей приписывать Вере сумасшествие. Она просто еще не оправилась от происшествия. Еще нужно выяснить, что на самом деле произошло. Да, нам было хорошо, но это было очень давно, больше десяти лет назад, я тогда еще не был женат». Паша злился. В его голосе не было теплоты, лишь сталь. Вот, давай ты разведешься, и мы снова будем вместе. Никто не осудит тебя за развод с Верой. Все понимают, как мужчине тяжело с такой женой. Она только будет позорить тебя, еще сильнее загонять в долговую яму. Скоро все твои друзья отвернутся от тебя. Кому нужна такая дружба? В приличном обществе не будут этого терпеть. Аня не желала сдаваться. «Все, Аня, хватит. моего терпения есть предел. Вера не сумасшедшая. С деньгами я что-нибудь придумаю». Голос мужа уже не звучал так уверенно. «Паш, у нее же даже силы не осталось». «Кто тебе это сказал? С ее силой все в порядке». Отрезал он. «Да, давай посмотрим». Я увидела, как ко мне приближаются какие-то цветные ручейки льдистого голубого оттенка. Возле меня они замерли и превратились в щупальца, тянущиеся к моей голове. Я отпрянула и вдруг увидела, как от меня потянулись похожие, только всех оттенков радуги. Они слились с голубыми щупальцами, резкая боль пронзила виски, и я, не удержавшись на коленях, свалилась с лестницы на пол. Жуткая боль прошила уже все тело. Судорога сотрясла меня, я могла лишь рычать. Вера, Вера, очнись! Аня, прекрати, ты видишь, ей плохо. Если она лишится своей силы по твоей вине, я сделаю все, чтобы ты заплатила за это. Паша подбежал ко мне и упал рядом со мной на колени, обхватив мою голову. «Вера, Вера, сейчас все пройдет, потерпи!» Он гладил меня по голове. «Аня, сейчас же убирайся отсюда!» Я уже говорила, она не в себе. «Вы оба еще пожалеете об этом!» Шорша юбками, она направилась к двери, громко хлопнув ею напоследок. Как только она ушла, боль отступила, тело расслабилось, потоки исчезли. Я заглянула в Пашины глаза. В них было столько боли и отчаяния. — Вера, ну зачем ты встала? Тебе нужно лежать. Ты слишком слаба. — Паш, я все слышала. Она твоя любовница, да? — Нет, Вер, ты все не так поняла. Я потом тебе все объясню. Тебе нужно вернуться в спальню. Он поднял меня на руки и понес обратно. Сел сопротивляться у меня не было, я на самом деле была очень слаба, и от этого было еще больнее душе. Никчемная даже в своих фантазиях, даже в вымышленном мире, я не могу ни сама защититься, ни вступиться за семью. Уложив меня на кровать, Павел хотел пойти за доктором, но какой в нем толк, если все уже прошло? Паш, полежи со мной. Я так хотела, чтобы он сейчас устроился рядом и просто обнял меня. Паша аккуратно лег рядом и повернулся на бок, смотря на меня. Потом подвинулся ближе и, обняв, уткнулся в мои волосы, шумно вдохнув. Вер, ты же знаешь, что я люблю тебя. Люблю нашего сына, и мне никто, кроме вас, не нужен. Просто сейчас сложный период. Ты поправишься, и все наладится. Не думай об Анне. Она больше не сможет причинить нам вреда. Я буду рядом всегда. Его голос звучал так, словно он очень устал. Я закрыла глаза и окончательно расслабилась. Нет, я не могла до конца поверить в его слова. Но они хотя бы были сказаны. Пусть я и сама, видимо, их придумала. Мне не верилось в реальность всего, что происходит. Это все только в моей голове. А значит, я смогу повернуть события так, как мне будет нужно.